Химера. Николай Петрович, вернее, ник, ник Он просил называть его именно так. ник, -ник. Это в одном ряду с нафнафом, нафом нуф и ниф Только круче. Несоизмеримо круче. Одни ботинки ник при ближайшем рассмотрении стоили столько же, как три поросенка чохом. А за часы, которые ник, ник небрежно швырнул на пол, тумбочкой или столиком я пока не обзавелась, можно было купить дом с кирпичными стенами, резными ставнями, крышей из голландской черепицы и голландскими же тюльпанами в палисаднике. Так вот, Никник -Ник держался с поразительным спокойствием. На рану пожаловался, на грязные улицы политиков и отсутствие нормальных работников на неизвестной мне, но известной Никнику фирме. На работниках темы для разговоров иссякли. Мне не интересно слушать про повышение цен на алмазы. Плохую погоду в Марокко, оказывается, там тоже бывает плохая погода и ужасный вкус устриц в открывшемся недавно ресторане. А его, полагаю, не заинтересуют пропадающие сосиски, которые негде хранить, потому что холодильник навернулся и грядущая, по слухам, перепланировка района. Никник -ник вроде задремал, а я убивала время, выстраивая на мониторе сложную конструкцию непонятного предназначения. Теоретически, по образованию я программист. Только в конторе, с которой имею честь сотрудничать, меня используют не то как художника-иллюстратора, не то как чертежника. Сама не пойму. Непонятную штуку требовалось сдать через неделю. Управлюсь и раньше. Заняться все равно нечем. Отсутствие личной жизни здорово экономит время. «Ксана, а что у тебя с лицом?» Вопрос отбойным молотком ударил по затылку. «Сволочь он. Это я проникника. Выждал, выдержал паузу, а я расслабилась, дура. «Ксана, не сердись!» Мягкий, стерильная вата плюс тополиный пух голос успокаивающий гладил по голове. «Ксана, я не просто из любопытства спрашиваю». «А из-за чего еще? Из жалости? Можешь оставить ее себе». Сильным жалость не нужна. Ты сильная девушка, Оксана. Прекрати называть меня так. Я Оксана. Слышишь? Оксана. Слышу прекрасно. никник -ник вежливо улыбнулся, а глаза? Похожие глаза я видела у милого старичка-ювелира, который с профессиональной вежливостью и не менее профессиональной улыбкой оценивал мамино кольцо сапфиром. Ему даже лупа не понадобилась. Хватило взгляда. Одного взгляда и, пожалуйста, заключение готово. И цена. Сейчас и ник, -Ник оценит. Интересно, во сколько? Вряд ли много. За такую, как я, приплачивать надо. Ты не забыла, что я твой должник? Да ну, представь себе. Ник-Ник поёрзал на кровати, принимая удобное положение. С рукой он нянчился, как с младенцем. Ксана. Моё требование относительно имени Ник Ник проигнорировал. «Ксана, я очень не люблю оставаться в должниках. Ты помогла мне? Я же хочу помогать тебе». «Чем? Ты врач?» «Нет. Но у меня хватит денег на врачей. Ты просто расскажи. Что с тобой?» «Что с тобой случилось? А я... я подумаю. Выражение его лица?» Листья мятый и мокрый бархат. Мне не понравилось. Было в них что-то такое труднообъяснимое, на грани восприятия. Будь я нормальной женщиной, истолковала бы вполне определённо. Но разве ко мне можно испытывать желание? Не понимаю. «Ксана, расскажи, как всё произошло?» «Просто. Я хотела стать красивой». Нет, я не была уроненной. Теперь могу сказать с полной уверенностью. Я была обычной среднестатистической девушкой со стандартной фигурой, стандартным лицом и стандартным желанием стать еще лучше. Тайля 60 сантиметров, а у Аньки из нашей группы 58. Бедра 92 вместо положенных 90. Грудь? Грудь вообще 83. Это даже не грудь, недоразумение какое-то. И нос некрасивый, картошкой. С то все и началось. С носа и со Славика. Славик – мой жених. Точнее, он скромно именовал себя бойфрендом, а я мечтала перетянуть его в категорию женихов. Согласитесь, жених звучит куда как солиднее. Я была напориста. Но Славик отшучивался, дескать, разве можно жениться на девушке, у которой нос картошкой? И тогда я решила исправить недоразумение. Сейчас ведь просто. Позвонил, записался, проконсультировался с врачом и спустя недельку-другую удивляешь окружающих приятными переменами в собственной внешности. Это мне казалось, что всё просто. Славик к идее отнёсся с поразительным энтузиазмом. Клинику выбрали вместе. Денег на операцию дал он. Было больно, зато результат. О, казалось, я стала в несколько раз краше. Новый нос был, был замечательным. Сразу захотелось изменить и все остальное. Губы, щеки, уши, разгрес глаз. блефаропластика, липосакция, глубокий дренаж. Слова звучали волшебной музыкой для избранных. Мне хотелось много всего и сразу. Славик был только «за». Ему нравилось наблюдать за превращениями. Думаю, в глубине души он надеялся, что скальпель, силикон и умелые руки врачей вылепят из меня некое подобие телевизионной красотки. Беда в том, что руки у врачей оказались неумелыми. Или препарат, который вкачали под кожу, чтобы разгладить морщины, хотелось бы понять, в каком зеркале я их увидела, некачественным. Правда, другие врачи уже потом говорили, что дело не то, чтобы в самом препарате а скорее в том, что ввели его слишком глубоко. В результате… Относительно результата мнения расходились. Одни считали, что парализовала какой-то там нерв, другие говорили о мышцах, потерявших способность сокращаться, третьи оперировали совсем уж непонятными словами, вроде некроза, апоптоза и еще чего-то заканчивающегося наоза. Самое смешное – морщины, как и обещано, разгладились. И это обстоятельство позволило клинике отбить мой иск со сноровкой опытного теннисиста. Договор был заключен на удаление морщин. Морщины удалены. А что до моего лица, то фирма ответственности несет. Никто не несет ответственности. Славик, едва взглянув на мою физиономию, быстро собрал чемодан. Вместе с бывшим бойфрендом из дома уехала нефритовая статуэтка голубя. Подарок Славика на день рождения – Ручка золотым пером. Новый год. Крошечная с ладонь копия Роденовской весны. День Святого Валентина. Больше всего было жаль именно весну. Я плакала. Я проклинала врачей. Пыталась подать в суд и вернуть Славика. Про суд уже рассказывала. Со Славиком вышло примерно то же. Он вежливо избегал встреч, а потом весьма невежливо попросил больше не появляться. Видите ли, моё присутствие его компрометирует. Дальше больше. Новая клиника, безумно дорогая, и этой своей дороговизной защищённой от простых смертных. Чтобы попасть туда, пришлось продать квартиру. Мне казалось, вернётся лицо, то старое, стандартное лицо, которое мне так хотелось изменить, и жизнь наладится. Не вернулась и не наладилась. В клинике я провела почти месяц но добилась лишь уменьшения размеров опухоли. Ну и язвы убрали. Зато кожа приобрела потрясающий багровый цвет. А вежливый врач разъяснил, что больше ничего сделать нельзя. Повреждения чересчур глубокие и восстановить лицо невозможно. Вот так. Весь приговор в одном слове. Невозможно. Из клиники я вышла в состоянии близком к помешательству. Дома нет. Денег нет. Жениха нет. Подруги тоже куда-то разбежались. Кому охота дружить с уродиной? Первое время снимала комнату у бабули, которую больше интересовала моя прописка, чем физиономия. Среди людей было невыносимо. Одни тыкали пальцами, другие отворачивались. Третьи наоборот. Разглядывали, словно диковинного зверя. А одна мамаша, чье дитя расплакалась, посоветовала мне надеть паранжу. Только я нашла выход получше. Люди не желают знать родину, Что ж, мне тоже на них плевать. Очень вовремя вспомнилось старое увлечение. Один из моих бейфрендов был тигером. И меня пытался обратить в свою веру. Таскал по подземельям, рассказывая истории о сокровищах, призраках и тайных прошлого. Тогда мне это было не неинтересно. А теперь вот, пригодилось. Под землей спокойно. Под землей тихо и, главное, темно. А еще здесь нет людей только крысы, толстые, разожравшиеся на городских отходах тараканы. Под землей тоже можно жить. В облюбованном мною подвале было относительно сухо, тепло, спасибо городским теплосетям, и даже электричество имелось. Портрет Сталина свидетельствовал, что раньше этот подвал использовался в качестве бункера, но после войны о нем забыли. Все, кроме диггеров. И меня. С диггерами у меня перемирие. Я присматриваю за их вещами, места хватает. Здесь, кроме обжитой мною комнаты, имеются еще две, они не лезут ко мне. Они ничего, ребята, понятливые. Знаю, есть чудаки вроде меня, которые ушли под землю просто потому, что захотелось. А у меня, у меня необходимость. Ник, -ник слушал молча. Лицо серьезное, как у директора школы на торжественной линейке. А в глазах туман. Они больше не зеленые, а мутно-мутно серые, как вода в здешних трубах. Значит, это из-за операции? Да. А что тебе кололи? Не знаю. Карту на руки мне не выдали. Когда же дело дошло до суда? Ну, почти дошло. Выяснилось, что медицинская карта волшебным образом испарилась. В регистратуре клялись, будто бы и карту забрала я. Приводили свидетелей, даже ведомость с моей подписью выглядела очень похоже. А тут еще договор всплыл, который я подписала, соглашаясь на операцию. Относительно лекарства врач утверждал, что под кожу вели безобидный и безопасный силикон. А я сама, дура, безмозглая, нарушив предписание, отправилась домой и подхватила в нестерильной квартире неизвестную инфекцию. «И в самом деле дура», – заявил никник -ник. Такие операции нужно делать только в очень хороших клиниках. А ты полезла черти куда. И теперь винишь всех вокруг. Дуры вы. Кто мы? Бабье. Летите за модой. Меняйте шкуру, как камбала окраску. Сегодня мини, завтра Макси, послезавтра блондинки, через два дня брюнетки, потом рыжие с сережкой в пупке. Или вообще бритоголовые стату на затылке. Вот где у вас мозги? Тут я обиделась. Какое право этот холёный ухоженный тип с маникюром и кожаным бумажником имеет судить меня? Да и вообще, женщин. У меня имелась подруга, обожавшая пирсинг. В одном ухе у неё было четыре серьги, во втором пять, в губе две, а ещё в брови, на языке, или, правильно будет сказать, в языке, и в пупке. Последнюю нашу встречу она мечтала проколоть сосок и хвасталась новым перспективным любовником. А данное обстоятельство говорит о многом. Злость пошла на пользу. За час я доделала задание, отослала в контору и даже начала прикидывать варианты на следующее.